Гектор Шульц, книга Нефоры, глава 6: «Махач, грязь и экзорцизм» Весной 2006 года, во время празднования моего дня рождения в летней кухоньке Кира, балалая пришла в голову очередная гениальная идея Олег дождался, когда все напьются, подобреют и размякнут А потом спросил «Братишки и сестренки, а давайте свою банду соберем!» «Че?» Яна спросил Кир, тщетно пытаясь собрать хотя бы собственные глаза в кучу. «Банду?» «Типа пиздить лохов, отжимать мобилы и крышевать киоски?» «Ты совсем ебанутый, Олег. Тут же все давно уже поделено». «Да не ту банду, дебил!» — выругался Балалай. «Музыкальную! Хули мы металл котируем, а свое не играем?» «Может, потому что играть не умеем?» — спросил жаба, поцеживая пиво. Рядом с ним на тарелке стоял и тортик, но жаба так обожрался жареного мяса, что живот его вспучился, а джинсы трещали по швам, готовые разлететься на клочки. Ты у нас один музыкант. Бля, ну, я играл когда-то на гитарке, но сейчас хуй вспомню, буркнул Кир. Хуйня! Авторитетно заявил Олег. Многие великие банды начинались с нуля. Вообще играть нихуя не умею. Тогда я на басу буду тренькать. — рассмеялся Кир. «Раз-два, раз-два, раз-два». «Вот и заебись!» — обрадовался Балалай. «Самое то для тебя. Дьяка на барабаны посадим!» «Схуяли меня!» — настал мой черед возмущаться. «У меня день рождения вообще-то!» «И чё? Кто в детстве на тазу пластиковом ебашил соседи да ебыча доводя?» — не сдавался Олег. «Ты вон вечно как напьешься, так давай вилками ритм отбивать. «Весь стол, блядь, покоцал!» «Падла!» Ухмыльнулся Кир, заставив меня смутиться Кухню найдем Черепаха тут пизданул Что в доме культуры списывать будут инструменты Продолжил Олег Кухню? Удивилась уже Ирка А чем это не подходит? Тут место дохуя И бухать, и репетировать Ударную установку Вздохнул Балалай Поняв, что имеет дело с пьяными тупорями. Кухня на сленге Хорош уже тупить, а? А ты понятно говори Буркнул я. «Кухня! Банда! Балаланда!» Закончил за меня жаба, заставив всех заржать. «Я тоже на гитарке немного умею. Ну и пианино мучил в детстве». «Не, пианино Ольке отдадим!» – перебил его Кир. Лаки, меланхолично сидящая на краешке дивана, сдержанно кивнула. «Музыкалка по классу фортепиано», – пояснила она, заставив жабу уважительно хмыкнуть. «Только не угадали ребятки». Я теперь и на клавиш клавишном не подойду. Наигралась. Хватит. Ну и правильно. Мы ж металл рубить будем, кивнул Кир. Нахуй нам там клавишные. Мы чё, на это и ж типа. Не, -е -е -е -е -е", поморщился я. Надо блыкуху рубать тогда уж. Или дед. Ай, блять, решим чё играть, махнул рукой Олег. Так чё, вы в теме? В теме. Кивнули мы с Киром, а чуть погодя и жаба. А гитару там найти можно? «Ну, в клубе этом», — спросил он. Олег, чуть подумав, помотал головой. «Вряд ли. Там, если остались гитары, то какое-нибудь говно, типа Урала или Трембит». «А ты при деньгах?» «Смотря сколько надо», — осторожно ответил жаба. В вопросах денег он проявлял небывалую аккуратность и предпочитал их тратить на себя любимого. «Братан тут сокурка, свое весло толкает», — пояснил Олег. Нормальный Джексон, японец вроде, но я хуй знаю. Может и пиздит. Звучит, правда, отменно. Они с Колумбом, когда играли, то на этой гитарке с десяток концертов отрубили. В общем, если надумаешь, мои книги я сведу вас. Олеж, а остальную хуйню где брать? Улыбаясь, спросил я. Энергия Олега понемногу передавалась и всем остальным. Ну, кабинеты там, кабели и прочее. Найдем не ссы. «Братанов потрясу с речки!» — отмахнулся тот. «Ну так тряси!» — буркнул Кир, наливая в стопку водки. «Будем! Будем!» — воскликнули остальные. И если мы после того дня обо всем забыли, то Олег, наоборот, взялся за дело с удвоенной энергией. Прохладной апрельской ночью он вместе с Черепахой, Аспидом и Чингизом выломал решетку на первом этаже Окурковского дома культуры. Ночной сторож мирно дрых в своем кабинете, а количество пустых бутылок из-под вина и водки явно говорили о том, что проснется он только утром. Если проснется, конечно. Добычу поделили не поровну. Олег собрал из трех украденных установок одну, захватил до кучи пару акустических гитар, древний синтезатор и хуй знает каким боком затесавшийся в эту компанию хлама японский бас. Черепаха с друзьями забрали духовые скрипки и треснувшую виолончель тут же загнав все добро на металлолом своим знакомым. Взломщиков так и не нашли. Конечно, участковый дядя Миша косился на черепаху его дружков, но доказательств не было. В итоге кражу списали на бомжей, а балалай чудом отделался от срока. Правда, и на этом он не успокоился. Месяц он шараюбился хуй пойми где, а потом зазвал нас в гаражи. Неподалеку от Блевотни, где жил Кир, находился старый гаражный кооператив. Наполовину заброшенные, наполовину населенные старыми дедами, которые по выходным копались в своих ржавых ведрах, наполняя тишину кооператива старой совковой попсой и звуком бьющихся рож, если дети дорывались до водки. Наша компашка собралась у гаража номер 113, ближе к вечеру. Олег уже крутился там и сиял, как мыльный шар. И когда он открыл двери, пропуская нас внутрь, мы поняли причину этого сияния. В углу гаража стояла ударная установка, тускло поблескивая металлическими гитарами. У противоположной стены нашлась стойка с гитарами, которых было ровно три. Бас, собственный страт Олега и белая акустика. Напротив стоял диван, две колонки с усилком и микрофоном, и сбоку от них притупился небольшой фендеровский комбик, который я часто видел у Олега дома. «Ну, брат, ты удивил, так удивил!» – присвистнул Кир, садясь на диван. Олег, улыбаясь, кивнул и сдержанно поклонился, а потом порозовел, когда все, не сговариваясь, устроили ему овацию. «Блядь, да это ж прям точка настоящая!» — кивнул я, садясь за барабаны. Взяв палочки, я неуверенно стукнул по хай и рассмеялся. «Бля, звенит, пацаны! Еще бы, блядь, не звенело, Я из трех установок ее собирал!» Буркнул Олег, уваливаясь на диван и доставая из кармана знакомый нам бумажный сверток. Вся веселая расскажу. Располагайтесь пока. Ну, давай. Кивнул Кир, когда все расселись. Че нам черепаха отчудил? Э, а откуда ты знаешь? Вздрогнул Олег, но Кир рассмеялся и махнул рукой. А хуй тут не знать. Дядя Миша ко мне домой частенько захаживал. Все про черепаху спрашивал. А потом сказал, что дом культуры наш обнесли. Ответил он, открывая дверцу холодильника и вытаскивая оттуда бутылку пива. О, Пивчанский! Живем. «Ну, да», – нехотя буркнул Олег, – «черепаха пидор подставил. Сначала пизданул, что инструменты списывать будут. А как мы на место приехали, сказал, что обломилась. Ну и хули, обратно ехать? Мы подумали, что один хуй там все ржавеет, и решили спасти». «Чипы Дейлы, блядь», – ругнулся я, – «не примут нас за этот гараж». «Не, братка, все путем», – уверенно ответил Олег. «Гараж я, не поверите, у кого снял? У дядь Миши!» «У участкового нашего, что ли?» – удивился Кир. «Ебать, ну и номер!» «А, он же тачку свою продал, а гараж стоит. Ну, я и допизделся, что он мне для репетиции нужен. Типа я на гитаре играю, а дома ругаются. Дядь Миша добрая душа за полцены отдал. Сказал только, чтоб хуйню не творили тут». «А если он сюда завалится, тут пизженные инструменты». — хмыкнул жаба, поглаживая белую гитару. — Не завалится, — загадочно сказал Олег и опустил глаза. — Можем спокойно репать хоть весь день. Гараж никто не тронет. Дядь Миш сказал, что тогда сразу всему району пизда приснится. — Что-то ты темнишь, Олежа, — вздохнул я, поднимаясь со стула. — Давай не краи, говори, как есть. Все свои. — Короче, я... я Чингиза ему сдал, — буркнул Олег. Черепахи, кента... Чингис совсем забурел на наркоте и... Пиздюков подсаживать начал местных. Черепаха его сам слить хотел, да... Да сделал, в общем. Пидор, блядь. «По тонкому льду ходишь, Олег!» Ответил ему Кир. «Смотри, чтобы Кинты его не узнали. Хуёво будет!» «Да кто узнает уже?» Снова отмахнулся Балалай. «Зато цени! У нас всё есть!» «Солёный прав!» Кивнула Ирка. «Чингис вообще ёбнутый!» «И дружки у него такие же». «Ладно», — встрял я. «Нахуй Чингиза и Черепаху. Чего вы начали?» «Олег за всех старался, а вы говнитесь». «Короче, Олеж, ты на будущее предупреждай, куда вмазываешься. Ну и если проблемы будут, говори. Братанов-то не бросаем». «Это да», — кивнул Кир, подходя к Олегу и хлопая его по плечу. Варюга, блядь, ума хватило, а? Но ты другое скажи. Как играть-то научиться, братка?» «Денег на репетитора у меня нет, сам знаешь». «Да хуйня это все, я научу!» Ответил Балалай и, метнувшись в угол, притащил стопку пыльных книг. «Вот тут все есть, и барабаны, и бас, а там методом тыка разберетесь. Нихуя сложно, отвечаю». М -м, посмотрим», – вздохнул я и стукнул палочкой по хай -хету. На этом Олег тоже не остановился. «Вместо привычных посиделок после универа или работы...» Он начал зазывать нас в гаражной на репетиции. Хотя бухло там тоже лилось рекой, но Кир, по крайней мере, начал выводить какие-то простенькие басовые партии. Да и я начал играть худо-бедно-ровно, под метроном. Наших девчат это очень веселило. Особенно в те моменты, когда музыкальный слух Олега, изнасилованный двумя долбоебами в лице меня и Кира, сдавал. Как и терпение балалая. Жаба же наоборот, весьма быстро освоился в роли ритм-гитариста и практически не косячил жужжа стареньким Джексоном, который все-таки купил по наводке Олега. Мы с Киром другой случай. Иногда я, забывшись, сбивался с простенького ритма, из-за чего сбивались и остальные. Иногда Кир пердел своей бацухой не в попато, а если напивался слишком сильно, то эту какофонию никто уже не выдерживал. И тогда Балалай начинал орать. «Ну бля, Кирилл!» – ряв колон, откладывая свой страт в сторону. «Ты чё, коричневую ноту извлечь хочешь? Меня уже блевать тянет от твоего пердежа, блядь!» «Иди нахуй!» – взрывался Кир. «Сам, блядь, подорвал всех в этот блудняк!» «Дьяк вон сам ебланец сидит, а на репах одни парадидлы свои хуярят!» «Потому что это основные рудименты солёные!» – вздыхал я. «Мы же блэк играем! Там без парадидлов никуда!» «Пошли нахуй!» – снова взрывался Кир, бросая многострадальную басуху на диван. «Умники, блядь!» «Жаб, пошли наебенимся!» «Никто никуда не идет, рявкал Олег, и в эти моменты с ним даже Кир не решался спорить. «Взял, блядь, басуху и начал, блядь, заново!» «Взял я твою, блядь, басуху!» — зло, но все же с улыбкой отвечал ему Кир. «Залупа твоя потлатая!» «Твоя зато лысая и глупая!» — парировал Балалай, намекая на висок Кира, который тот выбрил, как у Ньюстеда. «Давай еще раз! Сначала!» «Ебанашки!» – смеялась сирка сидя на диване с лайки и лялькой мы тоже разрядившись начинали веселиться и даже балалай ничего не мог с этим поделать но ну, в конце каждого ждала бутылочка холодного пива или водка запас которых всегда был в холодильнике жаба ответственно следил чтобы холодильник не пустел че как корабль назовем разомлев от пива и выволочек балалая спросил жаба кир тут же нахмурился че какой корабль Ты перепил, братан, или просто ёбу дал? Да он в группе, блядь, устало вздохнул я. Кто ещё ёбу дал, Кир? Слушай, а в натуре, хмыкнул тот, названия-то у нас нет. И не будет с такой игрой, сердито добавил Олег. Ой, отъебись, пучини ебаная, отмахнулся Кир, ещё не отошедший от истерики друга. Весь мозг выебал. Тогда отдохнуть пацанам, а? о, -о, -о, -о! «Вам не отдыхать, а пизды дать надо!» Буркнул Пучини ебаная, обидевшись на новую обзывалку. «И хули о пучини то «Да хуй его знает!» Пожал плечами Кир. «Пучини, и все тут!» «А ты пердун тогда!» парировал Олег и, чуть подумав, добавил. «Тоже ебаный!» «Слышь, заебали оба!» Рявкнули мы сыркой. «Пиздуйте вон на улицу, и там раз на раз, как все нормальные пацаны. А мы тут пока в тишине посидим». Но раз на раз никто не пошел... Кир и Олег побуравили друг друга немного злыми взглядами, а потом, выпив по стопке водки и закусив сваренными лялькой и пельменями, помирились. Жаба, задумавшись, что-то черкал в блокноте, с которым не расставался, а потом предъявил на наш суд несколько вариантов логотипа. «Белка, что ли, пропоносилась?» — хмыкнул Кир, смотря на первый логотип. «И чё тут написано?» «Чёрный замок», — ответил жаба. «Диму баргир уже заняли», — встряла лялька, тыкая пальцем в свою майку. Жаба вздохнула и покорно перевернул страницу. А это что? Кир даже шею вытянул, не понимая, в какую сторону читать. Слышь, пучини, ты понимаешь? Не, ответил Олег, пропустив мимо ушей взбесившую его обзывалку. Жаб, не мучай, а! Что тут написано? Блэк souls, ответил тот. Черные души, типа. Ну, неплохо, похвалил Кир, углядев в каракулях название. Ха! «В натуре так и написано! Ну ты и за тени, Кромыч. «Лучший экзорцизм», — тихо сказала Лаки с улыбкой, смотря на нас. «Погодь, экзорцизм же — это изгнание, а не?» «Все так», — кивнула Ольга. «Но на древнегреческом это еще и связывание клятвой. Символично получается». «А мне нравится», — улыбнулся Кир, получив улыбку в ответ. «Еще б тебе не нравилось! Откажешься?» «Так пиздучие через полгода только увидишь!» буркнул Олег и свалился на пол, не договорив, потому что Кир насел на него сверху и поднял кулак. «Если бы не Олька, то балалайы отскребали бы от пола». «Хватит!» — рявкнула она. «Заебали дурагоны! Совсем с группой своей пизданулись!» «Она права?» — усмехнулся я, доставая из холодильника еще одну бутылку пива. Насто пиздили уже своими терками! Помирились же вроде! Хуль ты балалай опять начинаешь!» «Ну...» «Извини, братка!» Шмыгнув носом, ответил Олег, косясь на кулак, который завис в воздухе. «Был неправ и непочтителен. Можешь ударить, я не обижусь. Зря на Ольку бы канул. Ты тоже извини, Оль. Ну, дурак, хуй тут поделать. Язык бы тебе вырвать и жопу им твою вытереть!» Зло бросил Кир, но с Олега все-таки слез. «Не был бы своим, убил бы нахуй!» «Повезло, Олеже, Хмыкнула лялька. Я кивнул, Поддержала ее. Ага, в киридуре много. Вебет и мозги в жижу превратятся. Закончили? Чуть остыв, спросила Лаки. Дождавшись синхронного кивка от обоих, она вздохнула. Как дети, блядь? на название подходит, сказал жаба, не обративший на перепалку никакого внимания. Он протянул нам блокнот с новым логотипом. Ну что? Огонь! Кивнул я. А теперь... «Давайте бухать, пока опять не передрались. Жаб, докинь да перемешей в кастрюльку, а!» Однажды Балалай опоздал на репетицию, чего с рода не случалось. Обычно мы приходили позже и неизбежно получали порцию нытья от Олега на тему опозданий. В этот раз жаба меланхолично подергал висящий на двери замок и, вздохнув, полез в вентиляцию, где был спрятан запасной ключ. «Олег не пришел ни через час, ни через два». Мы сыграли пять песен и расселись кто где, чтобы наградить себя пивком и чипсами. А когда часы на стене показали пять вечера, железная дверь скрипнула, и в гараж ввалился балалай. Нихуя себе струя! Присвистнул Кир, когда Олег поднял голову, и мы увидели его лицо. Правый глаз заплыл, губы были разбиты и покрылись темной коркой спекшейся крови. На щеке темнели нехилые царапины, а косуха была в грязи. «Дайте пиво!» – раздраженно бросил балала, и когда жаба протянул ему бутылку, осушил ее за три глотка. «Ух, блять! Что случилось, братка?» – весело подмигнув, спросил Кир. «Боярку у бомжа отжать решил?» «Все нормально», – ответил Олег, не поддержав шутку. Тут же Кир напрягся и положил руку Олегу на плечо. «Не юли, блядь! Рассказывай, кто тебя так отпиздил и за что?» – велел он. Олег вздохнул и, кивнув, откинулся на спинку дивана. «Чингис отмазался», — коротко сказал он, и каждый понял, о чем речь. «Короче, выпустили этого дурака. Видать, спина широкая была или хуй его знает, но это все хуйня. Ему сказали, кто слил. Я, как обычно, в магаз выбежал, думал потом в гараж пойти, а меня у пивнухи тормознули два тела чингизовой дружки». Я и подумал, что они ищут чем бы вмазаться, поэтому без лишнего подошел и лапу протянул. А мне сразу в ебало прописали и в кусты затащили. Потом в тачку какую-то бросили, к Чингизу отвезли. Чингиз, че? Мрачно спросил, я переглядываясь с Киром. Че, че, отпиздил? Попытался улыбнуться Олег, но его губа лопнула, и он поморщился. Отхуярили так, что я думал, все, край. Боялся, что печень нахуй в пятки вобьют. Ну... В целом за дело пизды получил. Вы же предупреждали? Угу, предупреждали. Буркнула Ирка, подключаясь к разговору. Что он выставил? Откуда? Блять, Олег! Вздохнула она. Мы чё, первый день знакомые или на район только переехали? Такие пидоры, как Чингис, просто так не отстают. Что он тебе выставил? На счетчик поставил. Шмыгнул носом балалай. Его глаза при этом предательски забегали, когда за дверью послышался шум проезжающей машины. «Сколько?» «Много». «Че делать будешь?» спросил Кир, закуривая сигарету. Правда, потом махнул рукой и повернулся ко мне. «Чингис по беспределу поступил. Толпой отпиздил. Надо предъявить». «Надо», кивнул я, заставив Киру улыбнуться. «Олег, сколько у него тел в компашке?» «Хуй его знает! Пятеро, может! Хмурым барыжет!» «Пиздюков потрошат, все по классике!» Ответил Балала и побледнел, когда в дверь гаража громко постучали. Блять, «Хули ломитесь!» Крикнул Кир, доставая из-под дивана монтировку. Я тоже отошел к столу с инструментами и вернулся с молотком. Девчата, переглянувшись, пересели к нам поближе. Брезент, закрывающий дверь, откинулся, и в гараж вошел Чингис с незнакомым нам рыхлым пацаном, который преданно трусил за вожаком. Чингис вошел и... Уперев руки в бока, встал перед диваном, на котором мы сидели. Я видел его пару раз, и с тех пор ничего не изменилось. Чингис был татарином, высоким и некогда мускулистым, но наркотики отложили свой отпечаток. Лицо болезненно землистого цвета, усталые и потухшие глаза с желтыми белками. Тонкие потрескавшиеся губы и покрытая сеточкой кожа, словно у пожухлого помидора. Он был старше нас лет на пять, но я был уверен, что мы запросто дадим ему пизды, если он начнет быковать. — Соленый, ты меня знаешь, — без лишних слов начал Чингис. Навжавшегося в спинку дивана Олега он даже не смотрел. — Знаю, — набычившись, ответил Кир, поднявшись со своего места. Монтировка спокойно покачивалась и стукалась об бедро Кира, но я знал, что стоит Чингизу или его дружку дернуться, как Кир мигом выбьет уродом все зубы. «Я никогда не беспределил и к твоим не лез. Но это животное...» Чингис ткнул грязным пальцем в сторону Олега. «Решило меня наебать и вложило мусорам». «И?» «Не вы ли его наебали первыми?» спросил Кир, когда сказали, что с клуба инструменты будут списываться. «Это он вам так сказал?» широко улыбнулся Чингис, обнажая гнилые зубы и почерневшие десны. «Ну-ну...» — Хочешь что-то сказать, говори, — буркнул я. Чингис кивнул и, достав пачку из кармана, закурил сигарету. — Не знаю, что он вам наплел, но вот моя предъява, — с угрозой ответил он. Балалай торчал мне бабки за хмурово. Я поставлял исправно, входил в положение. Когда его корежило, не ставил на бабки дурака. Свои же типа, окурковские. Позвал его клуб гапануть, чтобы хоть Децл расплатился. Я ж не добрый дядя, сам на это живу. А эта сука меня ментам вложила, и мой схрон до кучи. Прятать надо было лучше, — Быканул Кир, наклоняя голову. — В чем предъява, Чингис? Схрон не моим был, соленый. Снова улыбнулся Чингис. — Серьезные люди им владели. Я всего лишь продавец, а там бабки большие мутились. Короче, проебался твой друг, и теперь его тучу денег должен. Мне и серьезным людям. Блять, Олежа, прошипела Ирка, посмотрев на бледного балалая. Свой моральный вред я так и быть спешу, чуть подумав, продолжил Чингис, посмотрев на монтировку в руке Кира. Пизды он уже получил, и хмурого среди моих никогда больше не получит. Хоть зохнет пусть от ломки, а вот за схрон ответ держать придется. — Сколько? — спросил Кир и удивленно присвистнул, когда чумазый пацан, пришедший с Чингизом, протянул ему бумажку. — Нихуево так-то! — Знаю! — коротко бросил Чингиз. — Быховать не советую. Это не нарки, которых отпиздить можно. Это люди серьезные и на пиздюшню вроде вас внимания не обратят. Закопают и забудут нахуй, чтобы остальным неповадно было. Советую не затягивать с долгом. Они ждать не любят, а время идет. Ладно, деньги соберем, — нехотя буркнул Кир, засовывая бумажку в карман. Затем поскудно улыбнулся и сделал шаг к Чингису. А вот за то, что братана нашего толпы отпиздил, ответить придется. Сам виноват, — равнодушно пожал плечами Чингис. Могли убить, имели право. Имели право прийти и предъявить, — встрял я. Кулаки чешутся. Раз на раз выйди и реши вопрос. — Да хуя дерзкий, а? — злобно бросил чумазый пацан. Но отступил, когда я крепче сжал молоток и кивнул. — Ша! — тихо сказал Чингис, поднимая руку. Пацан тут же замер, как собачонка, увидевшая кость в руке хозяина. — Забивай стрелу, соленой, Ответим по чести. — Куда ты денешься? — хмыкнул Кир и добавил. — Завтра на речке у старого причала. В полдень. «Добро!» — кивнул Чингис и, скользнув равнодушным взглядом по нашим девчатам, усмехнулся. «Только народ собери. Таким составом опиздюлишься сразу». «Давно ты нахмуром?» — резко спросил Кир, повернувшись к коллегу, когда Чингис ушел. Балалай растерянно посмотрел на нас, но не увидел сочувствия, только брезгливость и злость. «Бля, Кир, ты ж сам...» Он не договорил, потому что Кир зарычал и резко запустил монтировкой в сторону гаражной двери. Металл жалобно лязнул, заплясав на бетонном полу. «Давно?» — повторил вопрос Кир. Олег вздохнул и кивнул. В списке. «У черепахи? Когда мы вдвоем вмазались?» «Угу», — потер переносицу Олег. «Тебе не понять. Это ж такое вдохновение. Такие мелодии рождались, когда я, ну...» Того. Пидорас. Злобно буркнул Кир и сел на диван. Понимаешь, что Чингис прав, и мы сейчас беспределим, что стрелу забили. Ты за дело получил. Знаю, из-за этого слишком погано, тихо ответил Олег. Я не хотел врать. Само так получилось. Сколько он должен? Меланхолично спросила лакия подходя к Киру. Она отстранилась, когда он попытался обнять ее и поджала губы. «Сколько?» «Много», — вздохнул Кир, протягивая ей бумажку. Лаки чуть подумала, кивнула, но бумажку брать не стала. «Я найду деньги», — резко сказала она. «А стрела?» «Стрела — наша проблема, Оль», — перебил ее я. Лаки, перехватив мой взгляд, грустно улыбнулась и снова кивнула. «Оль, спасибо!» Попытался было подняться с дивана Олег, но Кир дернул его обратно и так на него посмотрел, что... Балалай невольно стушевался. «Сиди, блядь!» — рявкнул он. «Наделал делов уже!» «Девчат, вы, наверное, идите? Нам тут поболтать надо!» «Ага!» — буркнула Ирка и покачала головой, посмотрев на Олега. «Сильно не болтайте с ним, получил уже свое!» «Разберемся!» — махнул рукой Кир и, дождавшись, когда девчата уйдут, поднялся с дивана. «Ну, что делать будем?» «Может, ментам позвоним?» – спросил бледный жаба. Он боялся драк, как огня, и всегда старался их избежать. «Не вариант», – отрезал я. «Сами замажемся только. Проблема в другом. Хуй знает, кто впишется за балалая, когда узнает, что он натворил». «Ну, попытка, не пытка?» – вздохнул Кир, вытаскивая телефон. «Давай обзванивать знакомых». Как я и предполагал, желающих было не сильно много. Большинство считало, что Балалай сам виноват и должен быть наказан за такое. Но нашлись и те, кто согласился. «На него мне похуй!» — серьезно сказал Дим Димыч, когда я объяснил ему ситуацию. «Впишусь ради тебя, Икира. «Спасибо, Дим!» — коротко поблагодарил я. «Со мной еще парочка будет. Лобок и Леший!» Дим Димоч усмехнулся, услышав мое «А!» «Не ссы, братка! Лобок в драке фору любому бойцу даст! Не смотри, что хилый!» «Леший тоже, за него ручаюсь. Во сколько стрела?» «В двенадцать, на другом конце блевотни. Подтягивайся к остановке к одиннадцати. Вместе пойдем», — ответил я. Добрый братка. До встречи». Я нажал отбой и, чуть подумав, пролистал контакты еще раз. Потом четырхнулся, помотал головой и нажал вызов. Через час я стоял у входа в гаражный кооператив и курил. Потом выбросил сигарету, когда к воротам подъехала белая шестерка. Двери открылись, и на воздух выбрались рослые, широкоплечие пацаны. Все как один, короткостриженные, в бомберах и армейских берцах. Впереди шел мой друг детства, Макс Трубин. «Здорово, Миха!» – широко улыбнулся он. «Мы обнялись, и Макс повернулся к своим друзьям. Знакомься, Шаман, Пауль, ГМУ». «ГМУ?» – переспросил я. Парни рассмеялись, и один из них в светлом бомбере кивнул. «Сокращение от год Мит Унс»!» — пояснил он. — Можно просто готик. Друганы Макса — мои друзья. — раз знакомству парня. — кивнул я, пожимая руки. Высокий бородатый скин, отзывавшийся на шамана, улыбнулся и похлопал меня по плечу. — Это ты правильно сделал, что на фане набрал, — сказал он. Голос у шамана был низкий и грубый, такой рявкнет, и трусы даже Кира подливит. — Давай коротко, чё не поделились торчками? — Да друга нашего отпиздили толпой, — ответил я. — За дело? прищурился шаман. Я кивнул, заставив его вздохнуть. Похуй. сами с ними разберетесь потом. Нам эта погонь гнилая пиздела уже. Чингис, крыса, вечно где-то ныкается, хуй, найдешь. Говоришь, он на стреле будет?» «Стрелу ему забили, так что должен», — ответил я. «А сколько с его стороны будет?» — спросил Пауль. «Чуть пониже ростом, чем остальные, но тоже внушительный». «Череп Пауля весь был в шрамах, и я невольно задумался о том, в каких драках он эти шрамы получил. «Человек пять или десять? Если еще подпряжет, то больше?» – пожал я плечами. «А вас?» «Я, Кир, Балалай, Дим Димычи и два его друга», – задумался я. Большинство отказалось вписываться за Олега. «Ну и нас четверо!» – кивнул шаман. «Нет смысла остальных подпрягать. На реке что старики? Ёбнейший кость сломается. Совет только дам. Руки замотайте». У них кровь порченная. Не хватало еще потом заразу какую подцепить. Само собой. Я улыбнулся Максу и протянул руку. Спасибо, друже. Не вопрос, Мих. Давно хотим этих уебков проведить, блеснул глазами Макс. А тут хороший повод нарисовался. Где во сколько забились? У речки, где старый пирс. Мы в одиннадцать от остановки пойдем. В полдень, ответил я. Скины кивнули и, пожав мне руки... «Уехали. Ночевать мы решили в гараже и в кое то веки обошлись без попойки. Выпили пиво, попиздели, пожали пельмешек, который нам сварил жаба, и увалились на боковую. Утром нас разбудила Ирка. Она оделась в старые джинсы и черную майку. Она все вопросы лишь беззлобно огрызалась. Макс сказал, что руки бы замотать. Вспомнил я, пока мы похмелялись и собирались на стрелу. Похуй! коротко ответил Кир, обматывая монтировку тряпкой. Руками я эту падаль трогать не буду». «Убьешь ведь?» — робко вставил Балалай. Весь прошлый вечер он был тихим и старался не отсвечивать. «И заебись!» — хмыкнул Кир, пробуя монтировку на своей ладони. «Ай, бля!» «Ириш, ты-то куда?» — улыбнулся я, глядя, как Кирка заматывает руки эластичным бинтом. «С вами, конечно. Куда, блядь, еще?» — буркнула она, чем развеселила Кира. «Смотри, жаб, у бабы яйца больше, чем у тебя!» «От меня там толку нет», — скривился жаба. «Я драться не умею». «А там и не надо уметь. Видишь, чужое ебало, пиздишь со всей дури», — ответил Кир. «Ладно, забей, в стороне постоишь». «В стороне?» «Да, блядь, в стороне!» — рявкнул Кир. «Хуль ты думаешь? Мы своих бросаем. Не дерешься, так если че, поможешь по мелочи». «Закончили треп». «Не с сыром, криво улыбнулся я. «Драка как драка. Подеремся, потом выпьем». «Может, ты Кира на своем горбу из кучи вытащишь?» «А, мечтай!» — огрызнулся Кир и посмотрел на часы. «Погнали на остановку. Димыч должен подвалить уже». «Погнали!» — кивнул я, засовывая в карман свинцовый костец, с которым редко расставался на районе. «Пацаны!» — снова встрял Балалай, но его перебила Ирка. «Потом спасибо скажешь. Пошли уже». Забрав Дим Димыча, мы углубились в блевотню. Лобок прийти не смог, сажал что-то невкусное и всю ночь провел на горшке. Но я, увидев Лешего, не сильно-то и расстроился. Леший был под стать Дим Димычу, такой же пузатый, высокий, с густой бородой. От него вкусно пахло дымком и лесом. И уже по пути Димыч объяснил, что Леша любит в лесах обитать. Отсюда и погоняло. Он практически не разговаривал, но часто улыбался, когда Кир или Дим Димыч начинали перепираться на тему любимых групп. Придя на речку, мы увидели, что нас уже ждут. Возле старой, поебанной жизнью перевернутой лодки сидел на корточках Чингиз. Рядом с ним стояли два мужика в телогрейках, причем один держал в руке арматуру. Чуть поодаль расположились и дружки Чингиза. Я выхватил среди них шатающегося аспида и чумазого пацана, который приходил в гараж Чингизом. «Пятнадцать», — шепнул мне Кир. Его глаза злобно разгорелись, и я знал, что другу не терпится влететь в толпу с разбегу, крушая, ломая все на своем пути. — Угу. А нас семеро, если жабу за бойца считать. — Угрюмо бросил я. — Что-то Макса не видно. Прокинул, видать, бритый, хохотнул Кир с вызовом, смотря на Чингиза. — Похуй, сами с Сто пудово там половина вмазанных. — Там за кустами еще сидят. — ответил побледневший до состояния вареного яйца жаба. Посмотрев в указанную сторону, я увидел местную окурковскую гопоту. — Гопари вроде обычная, пожал плечами Кир. — Человек пять. — Ладно, попотеем, братка. — Хули делать? — вздохнул я, скидывая косуху. — Вырубаем тех, кто в телогрейках. А быдло потом. — О, а вот и Макс. На возвышении остановилась знакомая мне белая шестерка и зеленая Волга. А чуть погодя на берег, спустился Макс с друзьями. Причем, помимо знакомых мне, скинов прибавилось. Макс, подойдя, кивнул мне и пожал руку Киру, которого тоже знал. Затем, повернувшись, злобно посмотрел на толпу. Те, растерянно галдели, явно не ожидая, что у нас появится подмога. «Э, чурка ебаная!» — рявкнул шаман, делая шаг вперед. «Ты, бля, Чингис, ты! Пиздуй сюда, сынок! Ты кого сынком назвал, пидар? — крикнул ему в ответ Чингис. Рука татарина нырнула под куртку и вернулась с зажатым в ней ножом. «О, смотрю, по беспределу будем!» — широко улыбнулся Пауль, стоящий рядом со мной. Он отстегнул от пояса цепи частично намотав ее на кулак, поманил ближайшего к нам гопаря рукой. «Иди сюда, петушара! Ща я тебе шпоры нахуй вырву!» Начался знакомый мне галдеж, когда обе стороны настраивают себя перед дракой, оскорбляя соперников. Скины дергались на месте от возбуждения, но ждали сигнала шамана. Гопота, сидящая в кустах, тоже вылезла вперед, но вот уверенности на их лицах не было. Любому становилось понятно, что они забздели и готовы свалить. Кир тоже пританцовывал на месте. Балалай сурово сжимал в руке обломанный черенок от лопаты. Ирка скалилась и мотала головой. Каждый был готов сорваться вперед по команде. В итоге, когда крики стали громче, шаман поднял руку и заорал – «Гаси, блядь, чуркобесов! Гаси!» – хором заорали, остальные и бросились вперед. Чингис и его толпа тоже побежала на нас, а потом началась драка. Набрав скорость, я влетел в толпу с двух ног и сбил на землю одного мужика в тулупе. Но тот довольно резво поднялся, перехватил в другую руку арматуру и замахнулся на меня. Пригнувшись, я врезал кастетом ему в живот и отскочил в сторону. Как раз вовремя, потому что стальной пруд вонзился в землю в том месте, где я только что был. Мужик скривился, когда ему сзади прилетела пиздюля от Пауля, но сознание не потерял. Вместо этого он, зарычав, пригнулся и двинулся на меня. Я без проблем ушел в сторону от его удара и, размахнувшись, врезал мужику по скуле. Тот, рухнув как подкошенный, замычал и сплюнул на землю кровавый сгусток, после чего отрубился. Дважды я столкнулся с Максом и чудом уклонился от его ударов. Расвирепевший Макс орудовал кулаками, как псих, не различая, кто перед ним, свой или чужой. Слева худой Гапарь врезал Ирке по грудину, когда та упала со всей силы, ударил ногой по лицу. Он засмеялся, а потом осел на землю с разбитой башкой, потому что Кир был рядом. Ирка с трудом поднялась, сплюнула на песок белое с красным и, зарычав, налетела на другого Гапаря. Повалив его, она принялась бить по его лицу кулаками, словно вымещая всю свою злобу. А когда соперник затих, отдышалась и помчалась за другим, как и я. Шаман был прав. Друзья Чингиза, хоть и выглядели грозными, были слабыми, как дети. Они отлетали от каждого удара, а если я пропускал ответочку, то в глазах даже красные огни не зажигались. Сам шаман выцепил в толпе Чингиза и закружился в схватке с ним. В руках татарина блестел нож, но скин был безоружен. Впрочем, Чингиза нож не спас. Он дважды секанул шамана лезвием, однако скин, рассвирепев еще сильнее, выбил его из рук, после чего мощный пиздюлиный опрокинул татарина и навалился сверху, впечатывая землистую рожу в песок, как отбойный молоток. Балалай сцепился с Аспидом, которого, похоже, не брали ни тумаки, ни черенок от лопаты. Аспид верещал и яростно царапался. Успешно, потому что лицо Олега пересекали набухшие кровью царапины. Пробиваясь к нему, я вырубил сзади еще одного дружка Чингиза, который повалил готика на песок и пытался его задушить. Скин вскочил на ноги, коротко кивнул мне и, перехватив палку, набросился на другого врага. «Сука!» — рявкнул Олег, когда аспид снова сиканул ему по лицо. «Гондун!» — выдохнул тот и осел на землю, когда я врезал ему сбоку ногой, сбивая дыхалку. Олег, подскочив, приложился пороже, вышибая из аспида не только дух, но и передние зубы. «Жив, братка?» – тяжело дыша спросил я. Олег кивнул в сторону Аспида и поморщился. «Как баба, сука, царапался! Все ебло подрал! Говно!» – шумно сглотнув, ответил он. «Спасибо, Мих!» «Сочтемся!» – кивнул я и помчался дальше, развешивая пиздюлины налево и направо. Драка продлилась еще пять минут. Первыми съебались гапари, побросав палки, ножи и арматурины. А за ними и те, кто мог ходить. В итоге на берегу осталась только наша компашка, скины и те, кто встать уже не мог, включая Чингиза. Он лежал на песке, хрипел и стучал зубами, разбрасывая хлопья пены. Над ним стоял равнодушный шаман, прижимая порезанную руку к груди. Припадочный, блядь!» — ругнулся он и, сплюнув, пошел к своим. Вздохнув, я подошел к сидящему на песке Дим Димычу и протянул ему руку, помогая подняться. «Живой?» — спросил я. Дим димочки кивнул и, поморщившись, схватился за бок. «Шакалы ебаные!» Прохрипел он. «Почки отбили нахуй!» «Давай помаленьку, братка, не спеши. Пойдем к водичке, умоемся». Я закинул руку Дим Димыча на плечо и отвел его к лодке, где сидели наши. И лишь невозмутимый леший мог похвастаться целым лицом. Ирка постоянно щупала разбитую губу, а когда улыбалась, становилось видно, что у нее не хватает правого клыка. У Кира был сломан нос, и левая щека цветом напоминала сливу. Правая рука балалая повисла плетью, а костяшки набухли и налились красным. Дима чехал и держался за ребра, а мне дважды сейканули по спине ножом, чего я в драке попросту не заметил. Разбили бровь и губу. В целом, потерь не было. «Славная сеча!» — удовлетворенно хмыкнул шаман, подходя к нам. Он пожал руки каждому, а Иркину ладонь даже чмокнул, заставив ее зардеться. Ты моя хорошая, настоящая Валькирия. А, -а, -а ответил за Ирку Кукир. Ирка у нас такая, пиздов всем пропишет за своих. Чё Ириш, Пойдем твой зубик искать, или ну его нахуй. Отъебишь. Усмехнулась она и повернулась к шаману. Твои лысые целы? Целы. Чё им будет. Шаман сплюнул на песок и улыбнулся мне. Практика лишняя не бывает. Если Чингис снова полезет за лупу, звони Максу. Напомним еще раз. Если он выживет еще, — хмуро бросил я. Чингис перестал дергаться, как умалишенный, и теперь просто лежал на песке, брошенный своими же. — Похуй! — равнодушно ответил шаман. — Падалью меньше — уже победа. — Ладно, погнали мараны зализывать. Не теряйтесь, пацаны. — Спасибо, — кивнул я, и вздохнув, повернулся к друзьям. — Ну что, в гараж и по пивку? — Определенно, — ответил Кир. — А мне можно водочки? — Жаб! Сваришь пельмешек? Конечно, рассмеялся тот. Победа воодушевила жабу, даже несмотря на то, что всю драку он провел у машины скинов. А мы домой двинем, сказал Дим Димыч, но его перебили все разом. Нет? Значит, по пивку, лень, ты как? Я за, проворковал Леший. А ежели кваску найдется, то особо благодарен буду. Найдется! нетерпеливо махнул рукой Кир. Погнали, в магазин купим. «А с этими что делать?» – спросила Ирка, указав пальцем на Чингиза и его стонущих дружков. «Хуй забить! Пусть сами оживают!» – хмыкнул я и, поднявшись, поплёлся за друзьями. «Всю ночь гараж гудел!» Лялька, обработав мне порезы, что-то яростно шипела себе под нос и старалась от меня не отходить. Кир негромко болтал о чём-то с Лаки на диване, причём, судя по повышенным тонам, разговор был серьезным. Дим Димыч и Леший, распившие на двоих три бутылки водки, завели дискуссию о славянских духах, и остальных не замечали. Ну а я, пользуясь минуткой затишья, вышел на улицу покурить и подышать свежим воздухом. Все тело болело, словно по нему табон коней промчался, но на душе было хорошо. Вздохнув, я уселся на деревянный чурбан и закурил. В небе горели яркие звезды, но некоторые начали расплываться. Сказывался выветрившийся адреналин и две бутылки коньяка. Но я просто молча смотрел на звезды, холодные и далекие. «Грустишь?» — тихо спросил Олег, присаживаясь рядом на корточке. Он потеснился, когда из гаража вышла Ирка и тоже присоединилась к нам. «Не-а», ответил я, незадумчиво посмотрел на друга. «Ты хоть понимаешь, что нас там положить всех могли? Что, если бы Макс не приехал? Или Чингис других дружков приволок? Ну, тех, серьезных. На философию поперло». Криво улыбнулся он, а потом вздохнул. «Да понимаю я это. Мих! Сам еблан. Хули тут оправдываться?» «Лаки, вон, спасибо. Скажи, что твой долг покрыть согласилась, добавила Ирка. «Хуй знает, что она там отцу наплела, но он вроде нормально отнесся». «Второго раза не будет, Олег», — предупредил я, протягивая балалая пачку сигарет. «Мажешься еще раз — сразу пойдешь нахуй». А, в пизду все это!» Глухо протянул он, затягивая сигаретой. «Кто знал, что такие траблы полезут?» «Все ты знал!» — хмыкнул я. «Хули сейчас об этом тереть? Сделай выводы уже и уясни, что второго раза не будет. Терпение не железное». «И на том спасибо!» — улыбнулся он. Ирка, вздохнув, приобняла его, и мы еще час просидели молча. Курили, смотрели на звезды и думали о своем.